Все же это слишком общее определение, во всяком случае его недостаточно, чтобы внушить доверие тому, кто вас не знает. Тем не менее, большего я говорить о себе не намерен. В вашей воле следовать за мной или отказаться от тех сведений, которые я хотел вам сообщить. «Вы не можете сообщить мне эти сведения здесь?» – спросил я. «Их вы получите не от меня, а увидите все своими глазами». «Вы должны следовать за мной или остаться в неведении касательно того, что я могу вам сообщить». Было что-то резкое, решительное, даже суровое в обхождении этого человека, отнюдь не внушавшее безоговорочного доверия. «Чего вам бояться?» — сказал он нетерпеливо. «Или вы думаете, ваша жизнь кому-нибудь так нужна, что у вас попробуют ее отнять?» «Я ничего не боюсь», — возразил я твердо, хоть и несколько поспешно. «Видите, я следую за вами». Мы направились, вопреки моему ожиданию, обратно к городу, и немыми призраками бок о бок скользили по пустынным и безмолвным улицам. Высокие и угрюмые каменные фасады, затейливыми украшениями и наличниками, казались еще выше и чернее в неверном свете месяца. Несколько минут мы шли в полном молчании. Наконец мой проводник заговорил. «Вам не страшно? Я отвечу вашими же словами», — сказал я, — «чего мне бояться?» «Вы находитесь незнакомым вам человеком, может быть, с недругом, в таком месте, где у вас нет друзей и много врагов. Я не боюсь ни вас, ни их. Я молод, ловок и вооружен». «Я безоружен», — ответил мой проводник. «Но это не меняет дело. Рука, когда захочет, всегда найдет оружие. Вы сказали, что ничего не боитесь, но если бы вы знали, кто идет рядом с вами, вас, наверное, охватил бы трепет». «Почему?» — возразил я. «Повторяю, я не боюсь ничего, что вы могли бы сделать». «Ничего, что я мог бы сделать? Пусть так. Но вас не страшат последствия, какие могут произойти, если вас застанут с человеком, одно только имя которого, произнесенное шепотом на этой безлюдной улице, заставило бы камни встать и завопить «держи его, держи!» «Чья голова оценена, и половина жителей Глазга могла бы на ней разбогатеть», как на найденном кладе, когда бы им посчастливилось схватить ее владельца за ворот, чей арест встречен был бы в Эдинбурге ликованием, точно весть о величайшей победе на полях фландрии «Кто же вы такой, что ваше имя должно вселять подобный трепет?» — сказал я. «Вам я не враг, раз я веду вас в такое место, где сам я, если буду опознан, тотчас получу колодки на ноги и пеньковый галстук на шею» я остановился посреди мостовой и отступил на шаг, чтобы как можно лучше разглядеть своего проводника при ночном свете и получить возможность к обороне в случае внезапного нападения. «Вы сказали, — проговорил я, — или слишком много, или слишком мало, слишком много, чтобы внушить недоверие к вам, к незнакомцу, который сам признает, что подлежит каре законов той страны, где мы находимся, и слишком мало, если не докажете, что суровый закон преследует вас несправедливо». Дав мне договорить, он сделал шаг в мою сторону. Я невольно отступил и положил руку на Эфес-шпаге. шпаги Как, — сказал он, — на безоружного? — На друга? Я еще не знаю, друг ли вы мне и впрямь ли безоружный, — возразил я. И сказать по совести, ваш разговор и обхождение дают мне право усомниться и в том, и в другом. — Вы говорите как мужчина, — ответил мой проводник, — и я уважаю того, чья рука может защитить голову. «Скажу вам прямо и откровенно. Я веду вас в тюрьму». «В тюрьму?» — воскликнул я. «По какому праву и за какую провинность? Вы скорее отнимете у меня жизнь, чем свободу. Можете драться со мной, но я не сделаю ни шагу дальше». «Я веду вас в тюрьму», — сказал он, — «не как арестанта. Я не шериф», — добавил он, высокомерно выпрямившись, — «и непонятой. Я веду вас на свидании с заключенным» от которого вы услышите, что грозит вам в настоящее время. Вашу свободу этот визит не ставит в опасность, мою гораздо больше. Но я охотно иду навстречу риску ради вас, потому что риск не смущает меня, и мне по душе молодой вольнолюбивый пыл, не знающий другого защитника, кроме обнаженного клинка. Пока он это говорил, мы достигли главной улицы и остановились перед большим строением истесанного камня, «Украшенным, как я, казалось, мог различить, железными решетками в окнах». «Да», — сказал незнакомец при переходе к тону развязной беседы, меняя правильную английскую речь на шотландский говор. «Немало дали бы провосты почтенные Бейли города Глазго, чтобы запрятать в свою тюрьму и наградить железными подвязками молотчика который сейчас стоит перед ее воротами, вольной как серна. Но немного было бы им от этого проку». «Пусть бы даже они меня туда засадили с тяжелейшей гирей на каждой ноге, они нашли бы наутро пустую камеру. Идемте, однако, чего вы стали?» С этими словами он постучал в низкую дверцу, и хриплый голос точно человека пробудили от сна или раздумья отозвался. «Кто там? Что еще? Какого черта вам понадобилось в ночной час? Это против правил, против всяких правил!» Протяжный тон, которым произнесены были последние слова, показывал, что говоривший снова расположился вздремнуть. Но мой проводник заговорил громким шепотом. «Дугал, друг, забыл? канон Грегорах. Это Грегор». «Черт меня подери, если я забыл!» — быстро и весело прозвучало в ответ. И я услышал, как привратник бойко захлопотал за воротами. Мой проводник обменялся с ним несколькими словами на совершенно незнакомом мне языке — Были отодвинуты засовы, но осторожно, словно привратник, опасался производить шум, и мы вступили в караульную Глазговской тюрьмы, небольшую, но с толстыми стенами комнату, откуда поднималась наверх узкая лестница, а две или три низкие двери вели в помещении на одном уровне с воротами, защищенными ревностной силой слуховых окон, засовов и болтов. Стены были, как подобало месту, украшены кандалами и другими страшными приспособлениями, служившими, возможно, еще менее человечным целям, а вперемешку с ними висели алебарды, ружья, пистолеты старинного образца и прочее оружие для защиты и нападения. Проникнув так неожиданно, так непредвиденно и тайком в эту твердыню шотландского правосудия, я вспомнил свое приключение в Нортумберленде, и невольно подосадовал на игру случая, которая снова без всякой провинности с моей стороны грозила привести меня в опасное и неприятное столкновение с законами страны, куда я прибыл чужеземным гостем.